Глава 17-2229 год от Великого Исхода Вечер двенадцатого дня месяца медведя. Арция Мунт Зов, как обычно, случился не кстати Его Императорское Величество Михай Годой начинало подозревать, что союзники выбирают самое неподходящее время из мелочной мести, ведь, вступая в орден Ройгу, они добровольно расставались с некоторой стороной жизни. который тараскинский господарь весьма дорожил. И вот теперь из-за их глупой зависти пришлось оставить Митту и направиться к опостылившему зеркалу. Впрочем, ночные вызовы были ничто в сравнении с тем, как ему досаждали бледные в Гелании, и Михай мысленно возблагодарил всадников, закрывших вздорной нечисти путь в Арцию. Чем успешнее шли у Годуя дела, тем сильнее тяготила его зависимость от регианцев. Будь на их месте обычные наемные убийцы, Тарскеец, не задумываясь, отправил бы их вслед за жертвами. Увы, с могущественными колдунами такое не пройдет. По крайней мере, пока в твоих руках нет того единственного, что заставит их склониться». Марина Митта чуть не поплатилась головой за то, что стала причиной постигшего завоевателя разочарования. Однако изголодавшаяся по мужскому обществу красотка была столь соблазнительна и откровенна, что годой счел глупым не воспользоваться ее прелестями. Тем более это в некоторой степени было торжеством и над Стефаном, и над Рене. Племянница императора в постели творила чудеса. и вскоре стала постоянной принадлежностью императорской спальни. Годой уже всерьез подумывал, что эта красавица, глупая, как стая гусынь, и похотливая, словно весенняя кошка, устраивает его куда больше остроптивой дочки короля Марко, с которой ухо нужно держать востро. К несчастью, в Митте древней крови было не больше, чем отевского вина в луже у колодца, а значит, на роль будущей Эстель Оскоры она не годилась. Бледные же, похоже, всерьез решили не мытьем, так катанием уничтожить Герику, если не удастся ее вернуть, после чего заняться ланкой, так как другой женщины, способной выносить воплощение Ройку в благодатных землях, они не знали. Рогианцы предусмотрительно на протяжении веков изводили тех, в чьих жилах, по их мнению, текла древняя кровь. и связанные с ними родственными узами королевские дома. Им нужен был один владыка по праву крови, а не множество, и из всех ветвей была избрана одна, торскийская, другие же были обречены на смерть. Но пойти на охоту еще не значит вернуться с добычей. Рене Аррой, вопреки всему, остался жив, но это было еще полбеды, главное, они упустили Герику. Годой, будучи уверен, что найдет ее в Арции, оставил Илану в Гелане в обществе Ругианцев как заложницу. Но он и сам при этом оказался в шкуре заложника. Если его дочь погибнет, они воспользуются Ланкой, а он, он им станет просто не нужен. Значит, необходимо вытребовать сюда супругу и держать ее при себе, и найти наконец эту чертову куклу. Неужели она и в самом деле в Эланде? Или все же в Кантиске, иначе почему тамошний кардинал столь уверен в своих силах? Хотя что он может знать? Сама-то Герика наверняка не соображает, во что она превратилась. Умом его дочка отродясь не блистала. — Ты скоро? Митта картинно потянулась и перевернулась на живот, наматывая на палец блеснувший золотом локон. — Не знаю. Огрызнулся годой, затягивая поясной ремень, после чего вышел, громко хлопнув дверью. Удивительно, как трудно найти в императорском дворце место, где можно спокойно заняться магией. Везде толкутся слуги, в каждом углу можно наткнуться на замаскированную дверь, за которой торчит десяток лакеев. Хорошо хоть у императорской семейки были достаточно прихотливые вкусы, и они снабдили зеркалами мраморную купальню. Михай, до глубины души, возмутив смазливого молодого банщика, захлопнул дверь перед самым его носом и угрюмо уставился в затуманенное стекло. Как он ненавидел эту процедуру! Годой пролил немало крови, разумеется, чужой, но вид собственного окровавленного пальца в последнее время вызывал у него тошноту и безотчетный страх. Но плох тот повелитель, который не жертвует малым. во имя большего. Стекло в позолоченной раме, поддерживаемой двумя соблазнительными красавицами, задрожало словно от отвращения, но честно показало годою его двойника с неприятными пустыми глазами. Тот в зеркале был взбешен и напуган, и было чего. Михаю тоже стало зябко, когда он узнал, что в Илландии опять сотворена волжба, природа которой указывает на того, кто придет. Но и это не самое страшное. Волжба была направлена против магии Ройгу. Да, в сущности, которые грызли Шандера Гордани, были не из самых сильных, но уничтожить их, сохранив при этом графу жизнь, мог только человек, прошедший первые четыре ступени посвящения. Годой скрипнул зубами, у него самого была вторая, у покойного господина Бо третья. На сей раз союзники не утверждали, что это дело рук Герики. Они сами были растеряны. Та, что в момент рождения ребенка воплощение Ройгу становилась Эстель Аскорой, обретала власть, достаточную, чтобы приказать охоте убраться за Явеллу. Гончая тумана не могли не узнать, кто перед ними. Она же, вполне возможно, была просто испугана их появлением и действовала бессознательно. Другое дело финусы. рождение древней магии. Обнаружить их и истребить мог только опытный маг Рагианец. Разумеется, Годой знал, что Шандер жив и что винить в этом приходится Романа Ясного, скорее всего, приходившего попрощаться со Стефаном и случайно набредшего на потайную камеру. Воспоминания об оставленном там подарке были мучительны. Понадобились недельные усилия двоих союзников и наполнение малой чаши, чтобы Годой поправил пошатнувшееся здоровье и обрел подобие прежней уверенности в себе. Регент не сомневался, что одной из причин, заставившей Романа сразу же уйти, оставив ловушку, но не проследив, как она сработала и не добив его, было желание спасти Шандера. А то, что это... То ли эльф, то ли приступивший не смог исцелить графа, а слухами земля полнится, говорила о том, что финусы были нынешним магом Тарры не по зубам. И вот надо же! Двойник в зеркале давно растаял, а годой сидел на краю мраморного бассейна с дымящейся голубой водой и думал, думал и думал. Единственный ответ, который услужливо подсовывал шевелившийся в глубине души страх, был прост. Рене. Проклятый ландец, шатавшийся за запретную черту и уничтоживший господина Бо, вполне мог оказаться посвященным четвертой степени, у которого хватило наглости и сноровки освободиться от излишне навязчивых учителей. Скорее всего, там, в Явелле, охоту завернул именно Рене. Похоже, он вовсе не случайно покинул Эланд накануне эпидемии. Может быть, регианцы обратились к нему годою, после того, как счастливчик Рене обвел их вокруг пальца. Если так, он может знать или догадываться, кто такая Герика, и если девчонка и в самом деле в его руках, хотя вряд ли. И все равно, с Эландом нужно кончать, и кончать быстро. Но для этого нужно протащить союзников через Гремиху, а это опять чаша, и не одна. Шило же в мешке не утаишь». Как ему править, если жители империи узнают, что он якшается с нечистью, которая режет арцийцев, как баранов? Хотя... хотя... А почему бы не выдать это за месть прорвавшихся из окружения императорских гвардейцев мирным людям, принявшим руку Гадоя? Нет, пока архипастырь жив, такое не пройдет. Как ни крути, со всех сторон лучше, чтобы бледные прорывались Велланд через Йевеллу. Пусть там и наполняют свои чаши. Самое подходящее место. Он же ударит на Гверганду, отвлекая внимание Рене от Ганы и Вархи. Если Рене и союзники уничтожат друг друга или хотя бы ослабят так, что победитель станет легкой добычей, он годой станет повелителем благодатных земель и спокойно разберется со всеми тайнами, проклятиями и пророчествами. Если можно обрести бессмертие и вечную власть над миром, он их обретет, но своей головой и для себя. Но сначала надо выяснить, где Герика. 2229 год от Великого Исхода, вечер двенадцатого дня Месяца Медведя. Эланд и Дакона. Великие братья, ну и уроды! Рене сорвал с пальца кольцо с огромным рубином и швырнул на стол. Камень вспыхнул зловещим блеском. Излишняя эмоциональность дурно влияет на умственные способности. Жан Флорентин неторопливо сполз с руки адмирала и перебрался к несчастному кольцу. — Если хочешь, я его трансформирую в сапфир или марион, хотя это было бы ошибкой, ибо изменять совершенное можно только в худшую сторону. — Дело не в камне. Герцог устало опустился на стул. — Хоть я и вправду не люблю все эти побрякушки, просто меня тошнит от этих мерзавцев. «Не беспокойся, я удержусь на якоях». «Монсеньер», — голова Азенека выглянула из-за дверного косяка. «Капитан Лагер здесь?» «Прекрасно». Капитан осеннего ветра двигался, как и многие другие маринеры, на первый взгляд не спеша и неуклюже, но точность его движений была такова, что любой другой только был бы на середине комнаты, а вольный капитан уже устраивался на подоконнике». Этикеты в Элленде придерживались только в самом крайнем случае, таком, как нынешним днем. — А молодец она! — с пустой странички начал Ягоб Лагар. — Хорошо подрезала эту свиньищу. — Да, молодец, — задумчиво подтвердил Рене. — Я не понимал Стефана, а он куда раньше нас разглядел, что песок-то золотой. — Ягоб, когда ты можешь выйти в море? будет ветер сразу после полуночи а ветер будет с утра все небо в кошачьих хвостах а что ты задумал послушай сказал орой и вопреки собственным словам надолго замолчал я молча ждал но никогда не торопил события ты понял как обстоят дела наконец произнес герцог паршиво уверенно ответил капитан но ты что нибудь придумаешь если уже не придумал я ничего не придумал пока все придумано за нас «Если сорвется, тогда и будем думать. Ты пойдешь в Гверганду. Там сейчас наверняка паника, а если нет, скоро будет. Эти коронованные зайцы драпали так, что опередили любых концов, так что день-два у тебя точно есть». «И что?» Ягоб весьма бесцеремонно взял с невысокого столика баклагу с фронтерской царкой, незнакома как раздобытой зенеком и две стопки. а то, что тебе придется сменить паруса на четыре ноги с подковами и поехать навстречу черным вестям. Наверняка в Гверганду бросятся те, кто уцелел во время Лакского побоища, но был отрезан от контиски. Убеди перейти на нашу сторону тех, кто в состоянии держать оружие и хочет драться, неважно, из мести, от отчаяния, за деньги, но хочет. Сделаем. Но ты никогда не ценил наемных вояк. Я и сейчас не ценю, но наших слишком мало, а годой быстро подобнет под себя всю арцизскую знать с их дружинами и бросит против нас. Мы должны удержать Гверганду и Устье Адены, а без сильного гарнизона этого не сделать. Тут любая наемная сволочь хороша. Другое дело, что за Аденой, если они все же прорвутся, встанут те, кто дерется не за деньги, а за свой дом. Понял. Что-то еще? Да. Я не знаю, что с Мальвани. Этот урод Базилек говорит, что тот не успел соединиться с армией Ландея. Если командор — благородный дурак, он бросился в вдогонку за Гадоем и уже сложил в свою честную голову. Но я слышал, что при Авере он ослушался приказа и поступил, как сам щел нужным. Собственно, его отступление с последующей фланговой атакой и решили тогда исход дела. — Надеюсь, что у Мальвани хватит ума отступить на Гверганду, присобрав уцелевших. Нужно уговорить его сражаться за Элланд. — Да, тогда у нас появится целая армия, но пойдет ли Мальвани против Мунта, особенно если Михай предложит ему что-то вкусное? — Мальвани был другом Эллари, — отозвался Рене. — Надеюсь, он отличит узурпатора от Волинга. В любом случае, нужно попытаться. — И последнее. Постарайся узнать, что с Феликсом и можно ли до него добраться. Базилек говорит, что церковники отошли в полном боевом порядке, на контиску. Нужно, чтобы архипастырь подтвердил святой поход и отлучение Гадоя. Ягоб еще раз кивнул и направился к двери, но у порога обернулся. — Как ты думаешь, когда они полезут? — Скорее всего, ранней осенью. Раньше ему не приручить Арцию, позже начнутся бури, По берегу будет не пройти. — Я тоже так думаю. Не успеют к осени, придется ждать весны, но не проще ли нам прямо сейчас захватить Гверганду и береговые укрепления? — Нет, — Рене покачал головой, — мы не должны нападать первыми. Нам нужна Гверганда, но со всеми потрохами. Пусть узнают все от Мальвани и выберут между отлученным от церкви узурпатором и Волингом. приутившим своего родича императора и имеющим благословение архипастыря. 2229 год от великого исхода, вечер семнадцатого дня месяца медведя, карбут седуя поле. Если тут бывать колодец, его нужно искать. Криза умоляюще смотрела на Романа. Мы искать одна сутка только. Хорошо, кивнул эльф. А чего бы и не поискать-то? Днем больше, днем меньше. Мне не нравится твоя мысля. Ты не делать, что хотел, но ты не виноватый. Просто все не так. Это ты правильно сказала. Все действительно не так. И это мне очень не нравится. Ладно. Ромиэль поправил заплечный мешок. Пошли искать твой колодец. Он не мой, нет, запротестовала орка и легко побежала за Романом вниз по пологому склону, сверху поросшему сочной юной травой сквозь которую, чем дальше, тем сильнее пробивались странные серебристые стебли. Горы захлебывались поздней весной щебетом птиц, звоном ручьев, дурманящими запахами черемухи и диких нарциссов, а здесь по-прежнему пахло подынной горечью, и седые шелковистые травы медленно сгибались и разгибались, словно под порывами неощутимого ветра. Сердце эльфа вновь сжалось от боли, еще более острой, чем в первый раз. Волна горечи захватила и понесла его куда-то. Роман не понимал, что с ним творится. Все мысли куда-то делись, остались одни эмоции, ощущение невосполнимой утраты, тоска по несбывшемуся и еще ощущение непонятной вины. «Я не виновен перед вами, древние. Эльф сам не осознавал, что говорит вслух, причем на старой эльфийском, который меньше всего подходил для того, чтобы разговаривать с прежними богами Тарры. — Я оплакиваю ваш конец и сожалею о нем. Всем, что мне дорого, клянусь, что сожалею. В наш мир пришла беда, и мы перед ней как дети в лесу, а вас нет, наши боги ушли, и мы одни перед лицом Ройгу. Криза молча следила за своим спутником. Таким она его еще никогда не видела. Эльф стоял на озаренном ярким предвечерним солнцем склоне и что-то говорил на языке, который она не понимала, хоть некоторые слова казались смутно знакомыми. Временами Роман надолго замолкал, словно выслушивая чей-то ответ, хотя, кроме Кризы и его самого, здесь не было ни души, ни птиц, ни зверей, ни даже водившихся в изобилии в этих краях каменных ящериц и золотистых горных кузнечиков. Криза устала и присела на теплый камень. Она и раньше не сомневалась, что Роман — волшебник, а значит, умеет говорить с духами. Интересно, скажут ли ему духи седого поля, где находится колодец Инты? Неужели его кто-то засыпал? Жалобный тягучий крик вывел орку из задумчивости. Крик, казалось, раздавался повсюду, словно кричало само поле. Криза ошалела, завертела головой и увидела стаю птиц. Они приближались с запада против солнца и потому одновременно казались черными и обрамленными сверкающим серебряным ореолом. Девушка вспомнила, что и в прошлый раз они видели эту же стаю. Издавая щемящий, надрывающий сердце клич, она медленно проплыла над их головами и исчезла за пятиглавой вершиной великого деда. На этот раз птицы вели себя по-другому. Сильно и ровно, взмахивая огромными сверкающими крыльями, они направлялись прямо к путникам. Кризия стала страшно. Она позвала Романа сначала в полголоса, потом громко, потом отчаянно закричала, но чутки от природы эльф, поглощенный своим непонятным разговором, даже не обернулся. Лошади, верой и правдой, служившие им в степи и которых ставшая заправской наездницей орка ни по чем не хотела отпускать, утверждая, что перевести их через горы летом — дело нехитрое, захрапев от ужаса, куда-то унеслись вместе с поклажей. Птицы были уже совсем близко, и девушка, сама не соображая, что делает, схватила лук и пустила стрелу в вожака. Промахнуться она не могла. Странное, похожее одновременно на огромных лебедей и орлов крылатое создание были уже совсем близко, а орка запросто подбивала белку в прыжке. Но боевая стрела так и не попала в цель. Она вообще никуда не попала, а просто исчезла. Та же судьба постигла и вторую стрелу. Криза жалобно писнула и, как в раннем детстве в ожидании наказания, сжалась в комок, прикрыв руками голову в ожидании удара. Крылья шумели прямо над ней, птичьи крики стали короче и резче. Орка поняла, что стая напала на Романа. за которого она десять тысяч раз была готова умереть, но не смогла сдвинуться с места. Что-то древнее, могучее и властное велело ей оставаться там, где она есть. Девушка боролась, но с таким же успехом можно было бороться с приливом или стрелять против сильного ветра. Наконец ей удалось поднять ставшую неимоверно тяжелой голову. Хлопанья крыльев и крики к этому времени стали глуше, отдаленнее. Отрыв глаза, Криза ошеломленно смотрела, как Роман быстро шел, почти бежал в сторону гор, подгоняемый стаей. Белоснежные крылья, спины и шеи в солнечных лучах сверкали тем же расплавленным серебром, что и трава под ногами. Девушка облегченно вздохнула. Опасность ее другу не грозила, просто птицы куда-то его вели, объясняя дорогу доступным им способом. Слегка поколебавшись, орка поглядела сначала в ту сторону, куда ускакало их снаряжение, затем на удаляющегося Романа и побежала за ним. Криза всегда считала себя хорошей бегуньей, быстрой и выносливой, правда, она ни разу не пыталась бегать на перегонки с эльфом. Роман обогнал ее настолько, насколько она обогнала бы человека, и вскоре пропал в серебристом мареве. Казалось, Барт шел не по земле, а по воздуху. Во всяком случае, все попытки Кризы убедиться в том, что она взяла верное направление, были безуспешными. Она не встретила ни примятой травинки, ни обороненного пера. И все-таки она упрямо шла вперед. Да и что еще-то ей оставалось делать? Горы стали черными, словно нарисованными Конгхаонской тушью на темно-синем бархате, на который кто-то бросил пригоршню крупного звездного жемчуга. Зато седая трава стала светиться мягким матовым светом. Кризе казалось, что земля и небо вдруг поменялись местами, и под ногами у нее бездонный воздушный океан, а над головой ночная земля. Усталости она не чувствовала, только неодолимое желание идти дальше до смутной беспокойства, вызванное то ли отсутствием Романа, то ли рождающейся в голове странной мыслью, которая никак не хотела принять законченные очертания. Орка давно уже не думала, куда идет. Ноги сами несли ее, а перед ней, с левой стороны, плыл тоненький лунный серп. Старая примета гласила, что одинокая девушка, увидевшая слева от себя нарождающуюся луну, отдаст свое сердце распутнику, но кризе было не до этого. С той поры, когда она тайно покинула дом отца и отправилась на поиски опозоренной матери, она не задумывалась о глупостях, которым ее ровесницы придают столь большое значение. На Романа она наткнулась, когда уже совсем потеряла надежду. Эльф неподвижно сидел на земле, опустив голову, и светящаяся трава закрывала его по грудь. Девушка-оробьев осторожно подошла к нему, стараясь не шуметь, хотя топочи она, как стадо кабанов, Барт вряд ли бы обратил на это внимание. Он был не один. Рядом лежал на спине кто-то, кого Криза никогда в жизни не видела. Коренастый и немолодой, он не принадлежал к расе гоблинов, но и на соплеменника Романа был не похож, И орка догадалась, что перед ней человек. Он был мертв, но жизнь, казалось, покинула его совсем недавно. Рядом с покойником валялся видавший виды дорожный кожаный мешок. Эльф, не отрываясь, вглядывался в грубоватое, но удивительно притягательное лицо. Криза растерянно затопталась на месте. С одной стороны, Горе достойно уважения и не любит чужих глаз. С другой стороны, дорожные товарищи должны нести груз радости и беды совместно. Отправляясь в путь, она поклялась в этом вечной дороге, назвав Романа Эльфа своим спутником. Поколебавшись, Криза присела на корточки и положила ладошку на плечо Эльфу. Тот вздрогнул и очнулся. — А, Криза, хорошо, что ты меня нашла. — Правда, ты радый. Она не скрывала облегчения. «Я идти весь вечер и уже ночь. Он быть твой друг?» «Да, он мой друг. Его зовут... звали... Уан. По крайней мере, я знал его под этим именем, хотя, возможно, были и другие. Как он сюда приходить и как он умирать? Он дрался и погиб. А вот как он оказался тут, я не представляю». Роман вздохнул и поднялся на ноги. «Но похоронить его мы должны. Тут хорошее место». — И, Криза, вот он, твой колодец. В двух шагах. Колодец был узким и глубоким, и на дне его была вода, потому что в ней дрожали и отражались звезды. Рассмотреть что-то еще в ночной глубине было невозможно. — Что мы сейчас делать, — осведомилась Криза, — копать? — Да, — вздохнул Ромиэрль, вытаскивая нож и принимаясь спора срезать дерн. — Работа заладилась Корни у седой травы были совсем коротенькими и уходили в глубину не больше, чем на треть длины клинка, да и почва была мягкая и податливая, копать такую — одно удовольствие. Орка и эльф трудились, не покладая рук, и когда черный силуэт пятиглавца окружил малиновый утренний ореол, могила была готова. Роман бережно завернул тело у Анна в старенький плащ. и с помощью отыскавшейся у него же в мешке веревки бережно опустил на дно. Криза всю ночь, не щадя рук, помогавшая спутнику, скромно отошла в сторону. Прощание с другом — дело сугубо мужское, а Ромиерль все смотрел и смотрел вниз, не решаясь бросить в могилу первую горсть земли. Что ж, теперь он знает, кто погиб тогда, когда он пил рябиновое вино у старого Реннака. Вот почему он не нашел следов у Анна в рыжем лесу, старик не дошел до туда. Однако не похоже, что он встретил свою смерть здесь, на седом поле, хотя и ходил малопонятными даже Эмзару тропами. Скорее он приполз сюда умирать. На теле старого мага не было ран, но Барт не сомневался, что тот погиб в бою, в страшном магическом противостоянии, в котором борющиеся питают заклятия собственной жизненной силой. Но кто был противником Уанна, самого могущественного из приступивших? Одолеть старика мог лишь кто-то, не только обладающий огромной силой, но и великими познаниями в запретном. Неужели Примеро? Нет, вряд ли. Роман еще раз вгляделся в умиротворенное лицо, лицо человека, сбросившего, наконец, неимоверно тяжелый груз и готового вкусить долгожданный отдых. Нет, не походил Уан на побежденного, скорее на победителя. Он сделал то, что должно, но на большее сил у него не осталось. — Что ж, прощай, козе, — вслух пробормотал эльф. Пора было забросать могилу землей и продолжать свой путь, потому что его долг еще не исполнен. Но Роман не мог просто так взять и уйти. На могиле Мариты он заставил расцвести шиповник, а теперь нужно оказать последнюю почесть и Уанну. Решение пришло неожиданно. Эльф вспомнил об обычае маринеров, про который ему рассказал Рене. Знать бы еще, где сейчас седой герцог, жив ли, свободен ли. Обменявшись оружием с живым, эландцы становятся братьями. Обменявшись оружием с мертвым, принимают на себя все его обязательства. Эльф решительно вынул из ножен шпагу, подарок отца, поцеловал и положил на землю рядом с собой. Поискал старенький клинок у Анна, не нашел и ограничился охотничьим ножом с роговой рукояткой, а затем, судорожно сглотнув, взял полную пригоршню земли и бросил вниз в могилу. Это послужило сигналом. Криза тут же оказалась рядом, вдвоем они быстро забросали яму, аккуратно уложив на место снятый дерн, а в ногах могилы Роман воткнул шпагу клинком вверх. Теперь можно было уходить, но оба медлили. Барт рассеянно следил, как розоватые утренние лучи играют на остальном острие, а крыза отошла к колодцу. За ночь вода поднялась, она бурлила и переливалась вровень с краями. Девушка удивилась и, поколебавшись, опустила в колодец руку. Ничего не произошло, она просто ощутила холод подземного источника, не более того. Немного робея от собственного кощунства, орка ополоснула руки и лицо. И только сейчас поняла, как ей хочется пить. На вкус вода тоже оказалась водой, ледяной и необычайно вкусной. «Роман — Роман! Он вздрогнул и обернулся. — Иди пить вода! Вода хорошей! Эльф подошел к краю колодца, удивленно приподнял бровь, но воды зачерпнул, а потом, как и Криза, долго не мог оторваться от источника. В скромном хозяйстве у Анна, путники путники, лишившиеся собственного снаряжения по молчаливому соглашению, решили считать своим, нашлась фляга, в которую Роман набрал родниковой воды. Теперь уж точно можно было идти, но, видимо, колодец Инты не желал просто так отпускать своих гостей. Знакомое хлопанье крыльев возвестило, что птицы возвращаются, и не одни. Но если Романа они вели к колодцу хоть и настойчиво, но бережно... то несчастных лошадей стая гнала без всякой жалости. Взмыленные бока были в крови от нанесенных острыми клювами и когтями ран. Кони опрометью мучались к хозяевам, видимо, почитая тех, способными защитить их от крылатой напасти. И в самом деле птицы отступили, но не улетели, а стали кружить неподалеку. Заботливая Криза хотела напоить несчастных животных, но обнаружилось, что вода из колодца успела уйти, и он казался высохшим и пустым. Даже стенки его из гладкого темно-серого камня с белыми и черными прожилками и вкраплениями были абсолютно сухими. Удивленно пожав плечами, Криза и Роман, с грехом пополам обтерев лошадей, предприняли попытку двинуться к горам, ведя их в поводу. Однако не тут-то было. Птицы, возмущенно крича, бросились на перерез, оттесняя путников назад к колодцу. В какую бы сторону они ни двигались, стая бережно, но настойчиво отгоняла их назад. Роман и Криза, может быть, еще смогли бы попробовать прорваться, прикрыв лица и как-то отбиваясь, но, очумелая от страха коней, наотрез отказывались сделать хоть шаг от сравнительно безопасного места. Что ж, Криза... — Лошадей нам в любом случае придется оставить, — высказал очевидный Роман. — Я не хотеть, но видеть, что так надо, — согласилась орка. Не столь уж и объемистые вьюки были сняты, этому птицы и мешать не стали, но только коней освободили от поклажи, налетели, нестерпимо крича. Лошади с жалобным ржанием кинулись на утек и пропали из виду. — Значит, им нужны мы, — Роман задумчиво потер лоб. — Но зачем? — Они привели меня к Уанну, они сначала вернули нам лошадей, а затем прогнали. А не хотеть, чтобы мы брать наши вещи, высказала предположение Криза. Возможно. Что ж, пойдем пешком, в горах это даже удобнее, а лошадь я тебе потом подарю. Но пойти пешком не удалось, птицы не пропустили. Путники переглянулись и, не сговариваясь, уселись на землю, думать. Смотреть, так не бывать. Криза тормошила Романа, но тот и сам видел огромный водяной столб, поднявшийся из колодца. Чудовищный фонтан рвался в ослепительно синее небо, а над ним сверкала и переливалась удивительно яркая двойная радуга. Птицы, призывно крича, рванулись к бурлящему холодному гейзеру и закружились вокруг. Затем вожак кинулся вперед, пролетел сквозь радужные ворота и исчез. За ним последовали еще три птицы. а остальные вернулись к путникам, недвусмысленно подталкивая их к кипящему водяному столбу. — Так вот в чем дело, — прошептал Роман. — Это дверь. Вот как пришел сюда Уан. Что ж, нас зовут, и надо идти. — Туда? — вздрогнула Криза. — Там вода, мы умирать, вода, нельзя жить. — Да ничего с нами не случится, — заверил ее Роман, хотя вовсе не был в этом уверен. — Впрочем, ты права. Они звали только меня, и кто знает, что будет с тобой. Иди домой. Отсюда дорогу ты найдешь, а я, если все будет хорошо, к вам обязательно приеду. — Нет! — выкрикнула орка. — Если мы терять друг друга, терять навсегда, я идти с тобой. Но договорить он не успел. Девушка, подхватив их пожитки, стремительно бросилась вперед и исчезла в радужном сиянии. Роман немедля последовал за ней. 2229 год от Великого Исхода, 17-й день Месяца Медведя, Таяна Гелань. Ланка не верила бледным. Более того, она их ненавидела. Из-за одного из них она потеряла Рене, а теперь они отстранили ее от всех дел. Вместо власти – почетное заточение в высоком замке и одиночество, ставшее после ухода Урика невыносимым. Бежать было некуда. Она так и не получила ответа на свое письмо, к тому же в ее положении в окна не влезают и верхом не скачут. Жертвовать ребенком, пусть и от ненавистного супруга, Илана Гадоя не желала. Рождение сына развязывало руки, она становилась матерью наследника, и если помогут поминать святого Расти или равноапостольную Циалу, она теперь не могла, а эланские великие братья были для нее пустым звуком. Неважно, кто бы не помог. Если повезет, она скоро станет вдовой. Одна беда бледная. Ну да ничего, мать наследника отыщет способ справиться и с ними. Вот только бы все прошло благополучно. Вообще-то в их роду женщины отличались завидным здоровьем. Но Лара все-таки умерла в родах, хотя ничто этого не предвещало. Увы... Старый Медикус, пользовавший Ямборов в последнее время, изрядно сдал, и Илана не была уверена, что он сделает все как нужно. Не был в этом уверен и сам Балаш Шама. К счастью, годою пришла Блаш согнать в замок всех обитателей Лисий улицы, и лей Медикус мог выбрать себе помощника. Шама выбирал дотошно, изводя томящихся от безделья коллег вопросами. Бледные не возражали. Они вообще предпочитали не вникать в обыденные дела, но их присутствие и их сила ощущались всеми обитателями высокого замка, от супруги регента до последнего поваренка. Как бы то ни было, Шаме они не мешали, и тот после множества проверок остановил свой выбор на толстеньком спокойном Симоне Вайцке, который под придирчивым взглядом Лейп Медикуса принялся успешно пользоваться сначала челить, затем придворных, а в конце концов был допущен к самой принцессе. Старый Шама, убедившийся в правильности сделанного выбора, засел в своих комнатах среди книг, реторт и ступок. Симон же с невозмутимым лицом исполнял свою работу и исполнял хорошо, а чувства толстенького лекаря никого не интересовали. Впрочем, больных было не так уж и много, так что основной заботой Симона вскоре стала Анна и Лая Гадойя. Состояние принцессы внушало тревогу. Ничем и никогда не болевшая, не привыкшая плохо себя чувствовать и, к тому же, обуреваемая мрачными и мерзкими мыслями, ланка или тенью бродила по стенам замка или часами лежала в кровати с зеленым лицом. Симон ее раздражал, но от себя она его не отпускала, одиночество было еще хуже. И Лана не привыкла быть одна. Ее всегда окружали нежность и забота братьев и отца, искренняя преданность нобелей и серебряных золотыми, любовь прислуги. Сейчас она этого лишилась, ее боялись, перед ней заискивали, ей прислуживали, но не любили. Во всем замке можно было рассчитывать разве что на старую Катриону, спехом вызванную из фронтеры и сохранившую преданность дочери Акме. Но Катриона была плохой защитницей и наперстницей, и принцесса, решительный характер которой не позволял пустить все на самотек, принялась подбирать доверенных людей. Это было непросто. Охвативший замок страх перед бледными, тщательно скрываемая ненависть заложников, вежливо именуемых гостями, пронырливость новоявленных синяков, которых в таяне правильное было бы называть сериками из-за серевато-молочных балахонов, Все это затрудняло задачу. Но Ланка не была бы Ланкой, если бы она отступилась удовлетворившейся ролью беременной, и что греха таить полузабытой жены регента. Женщина сделала ставку не на благородство и преданность, которые ушли из высокого замка вместе с шандером Гордани, а на честолюбие и зависть. Были, были в Гелании мелкие нобели, которым никогда ничего не светило. Ни при емборах, ни при сделавшем ставку на горцев и колдунов Гадоя. Были и простые воины, которые мечтали о золоте и власти. Были авантюристы, готовые поставить на карту голову, надеясь содрать с судьбы немалый куш. Их нужно было найти, проверить и потихоньку склонить на свою сторону. Это было похлеще игры с огнем и пляски на тонком льду, но другого выхода у Илана не было. Она не сомневалась, что годой, будя арцистская авантюра увенчается полным успехом, постарается отделаться от слишком многознающей таянской жены. От гонцов из Мунта она узнала, что супруг не расстается с племянницей императора Базилека. Ланка хорошо помнила Марину Митту и ее таланты. Такая годою не надоест в отношении же арцистки к себе, и Лана не сомневалась. Та ее ненавидела, а ненависть фаворитки ничего хорошего законной жене не сулила. Единственным щитом для Иланы был бы ребенок, но он еще не родился. Значит, нужно дожить самое меньшее до месяца звездного вихря, дать жизнь наследнику и окружить себя людьми, которые рискнут поставить на жену, а не на мужа. Последняя из ямборов боролась за свою жизнь, и судьба шла ей навстречу. Первым ее человеком стал доезжачий Гжесь, обиженный как Стефаном, так и Гадоем. Затем появились братья Имре и Золтан Цокан, не желавшие прозебать в Гелани. Братья знали, где и как искать людей, а золота у Иланы хватало. Марко так и не открыл зятю, где тайная сокровищница Емборов. Сначала узурпатору было не до того, А потом преданный отправил тело старого короля к иным берегам. Совесть Илану не мучила. Она была единственной наследницей и могла делать с сокровищами, что захочет. Наемники были довольны. Принцесса никогда не была жадной. Единственное, с чем она не могла расстаться, были рубины циалы. Ланка часто открывала заветную шкатулку, любуясь прихотливой игрой света на гранях темно-красных камней. принцесса готова была часами следить за пляской холодного огня но увы даже когда она только смотрела на камни ее начинала одолевать тошнота если же она их надевала становилось и вовсе худо катриона некогда выниччившая принцессу первая углядела связь между украшениями и состоянием принцессы не мудрствуя лукаво Старуха объявила, что если Илана хочет родить здорового ребенка, рубины до родов лучше запрятать куда подальше. Все существо Иланы противилось этому решению, но желание иметь наследника, а значит и возможность избавиться от постылого и опасного супруга, заставляло согласиться с доводами няньки. В самом деле, святая Цеала, которой принадлежали камни, дала обет безбрачия и целомудрия. Известно, сколь сурово относилась святая, к слову сказать, весьма сведущая в магии, к прелюбодеянию, да и вообще к плоским утехам. Таянская принцесса знала, что камень и человек взаимно влияют друг на друга. Обычно это не слишком заметно, но если камни долгое время принадлежат сильному магу, они навсегда обретают некоторые свойства хозяина. Циала полагала беременность состоянием постыдным и греховным. И столь любимые ею торскистские рубины это запомнили. Отсюда и те боль и тошнота, которые одолевают принцессу, стоит ей хотя бы взглянуть на камни. Что ж, несколько месяцев она без них обойдется, а чтоб не искушать судьбу, отдаст ларец на хранение церкви. Толстый Тиберий изысканно и витиевато поблагодарил за оказанную ему честь и немедленно водрузил шкатулку с реликвией в алтарной части главного храма Гелани, куда принцессу никто бы одну не пустил. Обмороки и резкие боли в спине прекратились почти сразу же, но тошнота и раздражительность никуда не делись. Сменивший Шаму толстенький лекарь с невозмутимым видом готовил какие-то облегчающие ее состояние настойки. В сотый раз объяснял, что все в порядке, но Ланка не успокаивалась. Ее бесило все и исчезающая красота, и отвратительное самочувствие, и главное, что от нее теперь ничего не зависело, и она могла лишь ждать срока, равного и для матери наследника, и для последней судомойки. Ждал срока и Симон. Причем в отличие от своей державной пациентки Медикус был твердо убежден в том, что у Михая Гадоя Не должно быть наследника. 2229 год от Великого Исхода, вечер семнадцатого дня, месяца Медведя, Эланд и докона Их было семеро. Сезар Мальвани, моложавый красавец, словно бы вернувшийся с праздничного парада, а не проделавший беспредельный по скорости марш от Гверганды до Центральной Арции и обратно, архипастырь Феликс в темном платье воинского покроя, более похожий на Коронеля, нежели на Клирика высокого ранга, усталый с потемневшим лицом командор Добори, порывистый черноглазый Шандер Гордани, вполне оправившийся от своей странной болезни, величавый Максимилиан в роскошном кардинальском облачении, согнутый годами Эрик и Рене, спокойный и сосредоточенный, как в море во время шторма. Их было семеро. и от них зависело, удастся ли предотвратить предсказанное в пророчестве или же благодатные земли навеки скроются в смертном тумане. На столе стояло вино. В шандалах горели свечи, за окнами буйствовала летняя ночь. Полная звезд и ласкового ропота волн, но людям, собравшимся в башне Альбатроса, было не до щедрот, изливаемых на землю звездным медведем. Так вот оно, как все и было. Эрик склонил седую голову. Что ж, вечная им всем память, но как можно было позволить предателю разгуливать на свободе? Кто же знал, что Койла предатель? вздохнул Добори. Провел он нас, как детей. Это так. Годой понимал, что все держится на маршале Ландея и принял меры. Но чего уж теперь шпагой-то махать? Нужно думать, что делать дальше. А чего думать? Моливань взял со стола кубок, но пить не стал, так и держал в руке. Выход у нас один — выстоять. Того, что здесь было сказано, достаточно, чтобы забыть и думать о переговорах. Если бы речь шла просто о войне, я был бы почти спокоен. Гверганду никакая армия не возьмет, ее просто невозможно взять. А чего ж вы тогда ее от нас стерегли то беззлобно подразнил ордисиерене. Раз она такая неприступная. да мы вас меня опасались махнул рукой мальвани просто нужно было где то копить силы мы семь лет кряду готовились голову бернару открутить да слишком долго копались вот и дождались хотя с вами монсеньор аррой считаться тоже приходилось от счастливчика всегда можно ждать такого что никому и в голову не придет да и флот ваш захоти вы не мытьем так катанем захватить Гверганду, проклятый знает чем бы дело кончилось «Проклятый!» — непонятно, чему улыбнулся Рене. «Проклятый точно все знает. И в чем дело, и что делать? Я бы от его помощи не отказался, самый подходящий был бы противник Годою. Нам приходится рассчитывать на себя». «Давайте говорить по кругу», — рассудительно предложил молчавший досель Максимилиан. «Друг с другом не спорить и сказанное не обсуждать, пока не выскажутся все». — Разумно, — согласился Сезар и, наконец, выпил свое вино. Остальные в знак согласия, кто кивнул, кто промычал, нечто одобрительное. Мальвани отодвинул пустой кубок. — Я буду говорить о том, что понимаю. Нас и тех, кто к нам примкнул, около сорока тысяч. Сейчас люди готовы драться, но если их не занять чем-нибудь и не ободрить хоть маленькой, но победой, начнут уходить. Вешать дезертиров не хочу. Это сыграет на руку годую Как бы то ни было, к осени мы должны превратить побережье Адыны и Гверганду в непреодолимый рубеж. Это не столь уж и трудно. Нападения с моря опасаться не приходится. Хотя на всякий случай берег патрулировать придется. Время у нас есть. Как раз достаточно для проведения работ. Пусть Годой увязнет всеми четырьмя лапами под Гвергандой. А лучше всего, если останется здесь зимовать. Для армии нет ничего хуже, чем вести зимнюю осаду. Боюсь, он это тоже понимает, и если ему не удастся взять город с смаху, уйдет на зимние квартиры не позже конца месяца зеркала. «Командор прав», — подхватил Добори, «От себя бы я добавил, что нужно что-то сделать с городом. Гвергандапорт, а в порту вечно болтаются самые разные люди». От годоя можно ожидать любых сюрпризов, а я не хочу, чтобы в один прекрасный день взлетели на воздух пороховые погреба или была отравлена питьевая вода. С другой стороны, с купеческими старшинами тоже ссорится нерезон. Нельзя, чтобы город захотел перейти под руку узурпатора. «А это уже наше дело», — просто сказал Феликс. «Я надеюсь, слово архипастыря и то, что я временно перенесу святой престол в Гверганду...» сделает большинство горожан нашими сторонниками. Я предложу всем, кто не хочет сражаться против посланца-антипода, покинуть город. Остальные же будут объявлены участниками священного похода, а они могут сложить оружие лишь по воле архипастыря. Вы правильно рассудили, ваше святейшество, — медленно и значительно проговорил Максимилиан. — Но, памятуя о случившемся на Лакском поле, мы должны особо беречь вашу жизнь. Убийство маршала Ландея обернулось военной катастрофой, убийство архипастыря будет означать окончательное поражение, так как Конклав может избрать и наверняка изберет самого пронырливого конформиста из всех возможных. Да, мы должны беречь вождей, я никогда не считался с тем, что говорит церковь, но сейчас нам без нее не обойтись. Эрик по своему обыкновению говорил то, что думал, невзирая на лица. Сейчас не время спорить о Творце, а надо дело делать. Его святейшество нам поможет. Очень хорошо. Мы будем держать Гверганду, и мы ее удержим. А что будет делать Годой? Да хозяйничать Варцией. Нельзя долго сидеть в обороне. Нужно нападать самим, нужно вынудить Годоя показать свои рога. Пусть его ненавидят и боятся. На десять трусов всегда находится один мужчина, и он поднимает оружие. Нельзя, чтобы Арция поверила узурпатору, нельзя, чтобы мы выглядели смешно и глупо. Свергни годой Элларий, империя вскинулась бы на дыбы, а плакать по Базилеку не будет никто. А годой умен, он и Эланта пытается прибрать к рукам втихую с расшаркиваниями да соболезнованиями. Сыграл мерзаец на всем. На твоем исчезновении, Ране, на магии своей паршивой, на том, что Рикарет такая, простите меня, великие братья, и вы, господа клирики, Макрица, И в Арции он также извиняться будет. — Будет, — подтвердил Горданий, Тарскейт свил себе гнездо в Гелании, но там его точно ненавидят и боятся. Таянцам не нужно объяснять, что это за тварь. Серебряный скрипнул зубами. Он запугал людей до полусмерти. Но страх еще не успел врасти им в кожу. Таяна, может, и должна восстать. А если он будет отрезан от Тарски и своих гоблинов, и заперт в между Эландом и Атевом, ему придется крутиться, как Ужу на сковородке. В Эланде меня еще помнят, а кое-кто и любит. То, что я воскрес, воспримут как знак судьбы. Если мы с Серебряными тайно вернемся в Дилань через Чернолесье и мои родовые земли... то соберем неплохую силу. Думаю, запалить восстание в Гелании мне по плечу, а там поднимутся Рокская долина и Таянская фронтира. — Разумно, — не выдержал Мальвани, — и если граф Гордании берется, исполнить задуманное. — Нет. Слово Рене возымело эффект неожиданного выстрела из пистоля, а герцог слегка улыбнулся и повторил. — Нет, Шани, никуда я тебя не отпущу.